Глава 26. Граница кластера. На одном из шпилей горного хребта, что разделял земли, находилась замаскированная база самого сильного кластера в обозримом мире. Еле заметное углубление окон и хорошо спрятанные доты с готовыми показаться наружу крупнокалиберными пулеметами. Накрытые сеткой болотного цвета противовоздушное орудие Небольшой гараж, арка которого покоилась под отвесной горной породой, успешно скрывая вход. Несколько точек вокруг имели секреты. Каждый день там посменно дежурили снайперы, посты менялись раз в 12 часов, все окрестности хорошо просматривались, ведь город открывался изумительный. Позади хребта степи и леса, родная земля и всем знакомые города. Тут, на границе, не было людей и ссоры, были разумные. Вражда, если не прекращалась полностью, то точно остывала на время несения службы. Каждый был обязан доверять своему напарнику, иначе не выжить. Вооруженные конфликты редки, но возможны. В основном это контрабанда и нелегальные граждане. Всех пришедших границы людей принимали в лоно цивилизации, а вот Суори нет. Реже всего происходили намеренные нападения, где дикари решались разжиться оружием и припасами собираясь в группы и штурмуя форпосты. Синекожие могли поселиться в кластере, но сначала должны будут пройти миллион проверок либо иметь специально завышенные параметры для переселения. Владение собственным бизнесом, переезд к родным не ниже одного колена, физическое здоровье на приемлемом уровне, сдача тестов и экзаменов на знание законов, правил дорожного движения, письменности и прочих элементов. Такие требования приводили к бунтам и восстаниям. Долгое время Суори не могли принять законы новой королевы, пока не сменилось первое поколение. Тут-то картина и прояснилась. Все увидели в разрезе, к чему привела такая жесткая политика. Разумные в центральном кластере и разумные континента стали разными. Окуклившийся кластер будто впал в спячку. Но теперь все видели потенциал и верили, что однажды он превратится в прекрасную бабочку. Так и произошло спустя две с половиной сотни лет. Упорядоченная система стала приносить первые плоды. Законы и порядки людей трансформировались, Соори быстро переняли многие принципы человеческих отношений, стали разбираться в устройстве и активно внедряться в процессы. Жизнь за границей была другой, и все знали об этом. Обычная пропаганда, не более того, ТЭ хорошо усвоила урок человеческих информационных войн. Постоянно появлялись документальные фильмы с континента. Были показаны зверства обеих рас, голод и разруха, постоянные боевые столкновения. Разумные населяющие кластер Теи стали ценить общество, а значит, стали больше работать над его будущим. Но не всегда было просто. Самое начало не запомнилось людям из Суори, а его было бы полезно знать. Как прорывалась к власти самопровозглашенная королева, как огнем и мечом были выжжены все остальные претенденты на власть в разоренном мире. Каждый военный, особенно служащий на границе, понимал всю серьезность. Ссоры тут происходили редко, все просто делали свою работу, делали хорошо. На продуваемую ветрами площадку базы вышла высокая красивая женщина. Несмотря на то, что неизвестная находилась на военном укреплении высоко в горах, Она одета в кожаный плащ поверх свитера, прикрывающего горло, на ногах высокие шнурованные ботинки, обычные джинсы. Достав из кармана пачку сигарет, женщина вытряхнула одну и, прикоснувшись к ней кончиком пальца, впустила в легкий дым. Лицо женщины смазалось из-за задумчивости, взгляд покрылся дымкой, движения замедлились, она подошла к краю площадки и остановилась. Далеко внизу лето вступило в свои права. Долина на глазах распускалась, появился зеленый ковер. Река, пронизывающая степь, докуда хватало глаз, искрилась на солнце. Картина успокаивала и умиротворяла. Только безудержно холодный ветер высоко в горах, и не растаявшие шапки на пиках напоминали о не так давно минувшей зиме. Поток воздуха снова порывом залетел за шиворот, вызвав мурашки, а затем поиграл с огненно-рыжими волосами. «Высоко сижу, далеко гляжу». Сзади подошел одетый форму мужчина, не менее высокий. Лицо волевое и таящая опасность, особенно в прищуре. Он обнял ее за плечи. «Чего грустишь, Васька?» «Я не грущу». Она попыталась пожать плечами, но у нее не вышло. «С чего ты взял?» «Вот только мне можешь не заливать». Весело хмыкнул он. Со стороны их можно было принять за пару, если бы не его цвет волос. Он был таким же, как у нее. «Я тебя, как облупленную, знаю. Колись давай, чего приуныло?» «Ты удивительно назойлив», — поморщилась Вася. «Если бы ты знал меня по-настоящему, то понял, что это мое обычное состояние». «Я знаю тебя по-настоящему, поэтому понимаю, что это отговорка», — вздохнул Виктор. Он не стал больше задавать вопросов, а лишь смотрел туда же, куда и его сестра. Через несколько минут Василиса разорвала молчание. Хочу увидеть Костика, Нику, Святослава. Тоже скучаю по ним. Согласился Виктор. Уже скучаю. Я притаскивала тебе ее не так давно. Вот же мужики, с виду такие непробиваемые, а на самом деле... Чувствительные и ранимые, закончил Виктор. Мне ее не хватает. Я и не представлял, что смогу любить с каждым годом только сильнее. Вот освоишь прыжки сквозь пространство, можешь хоть каждый день прыгать к ней в кровать. А Василиса ткнула брата локтем. «Ты же знаешь, мне эта способность не дается». Тяжело вздохнул Виктор. «Уже полтысячи лет не могу освоить, кажется, не суждено». «Как думаешь, сколько нам осталось?» Неожиданно спросила Вася. «Что осталось?» «До конца дня, до конца службы, до конца жизни». «Последнее». «Думаю, до полутора тысяч дотянем, если не будем совать голову в пекло», призадумавшись, ответил Виктор. А с чего такой фатализм? Не знаю. Наверное, устала. Эти постоянные сигналы. Василиса задрала рукав, часы сверкнули в солнечном свете. Вот уже 6 часов, нас никуда не отправляют. Прогресс. Такая работа. Снова вздохнул Виктор. А когда мы будем жить? Вася обернулась и заглянула брату в глаза. Разве мы не живем? Я думал, ты успела пожить за эти годы. Иронично усмехнулся Виктор. А то ты не знаешь, как же, пожили мы. Может, лет до 25 пяти еще да, а затем пришло все это. Сколько мы уже тут на границе? Да почти всю жизнь. Я устала жить в напряжении, бояться за детей, бояться за тебя. Бойся за себя. Каждый должен отвечать только за себя. Это выматывает. Я боюсь, что однажды перед этими горами встанут дикари с континента, что страну зальет кровью, снова этот ужас... Сигарета давно закончилась, Василиса снова достала пачку и прикурила, вызвав огонек на кончике пальца. «Минусы долгой жизни!» – безрадостно пожал плечами Виктор. «То, что большинство считает байками, часть нашего опыта. Мы помним те переломные моменты, как выстраивались границы, как лезли отряды дикарей, какие зверства они устраивали...» «Постой!» – воскликнула Василиса. «Тяжелые воспоминания. Прости, что поднял такую тему. Виновато улыбнулся Виктор. Тихо!» Снова чуть повысила голос Васи и стала вертеть головой. Виктор уже и сам слышал нарастающий свист, а затем снизу раздались ритмичные удары. Близнецы подбежали к краю площадки и посмотрели вниз. Несколько фигур в средневековых доспехах с завидной быстротой поднимались по отвесной скале. Руки каждого кончались когтями, которые были частью доспеха. Атакующие вбивали руки в скалу, каменная крошка летела вниз, до площадки оставалась какая-то сотня метров. «Бой!» – неожиданно закричал Виктор. Вася тут же отпрыгнула и сменила позицию. Виктора рядом уже не было, мужчина прыгнул в другую сторону. В то место, где секунду назад стояли маги, коршуном упала еще одна фигура в доспехе. Прибывший доспех имел крылья, около 5 метров в размахе, Созданные из металла, блестящие стальным блеском, они сложились за спиной нападающего в плащ, он снял с пояса меч. «Двоединые?» – недоуменно бросил Виктор. «Ты еще кто такой и где взял доспех?» Нападающий зарычал. «Именно зарычал. После такого представления верить, что под броней что-то разумное было бы глупостью. Брат и сестра встали плечом к плечу напротив, принимая боевые стойки». Василиса отвела руку в сторону, на ладони разгорелось жаркое пламя. Виктор, в свою очередь, вытянул руку, его ладонь побледнела и покрылась синим. За секунды в его ладони появился кусок льда, напоминающий огромную сосульку. Два удара сердца, и он приобретает форму клинка, блестящего в свете солнца ледяного меча. Огонь срывается с руки Василисы, с виду обычный поток пламени, но девушка не останавливается. Она поворачивает рукой, поток сжимается и изгибается, превращаясь в плеть. Крылья доспеха раскрываются, чтобы принять на себя удар. Зеркальные перья покрываются налетом сажи, но не более. Сам носитель остается невредимым. Сирена громким воем разрывает пространство, отражаясь от скал. Позади пары магов на площадку выбегают солдаты. Доспех сводит крылья вместе, как раз за секунду до того, как на него обрушивается шквал выстрелов. Удары о скалу все ближе и ближе, подмога не за горами, как бы это иронично не звучало. Солдаты стреляют, меняя обойму за обоймой. Некоторые пули усилены, воздух разрезают синие и красные вспышки. Виктор и Василиса лично заклинали патроны на досуге. Закрытый крыльями двуединой начинает хохотать так громко, что этот зловещий звук перекрывает выстрелы десятка военных. Плеть мелькает раз за разом, нанося бесполезные с виду удары. Рядом стоит Виктор, с его левой руки срываются игловидные куски льда, бессильно разбиваяся бронированные крылья. Доспех прекращает смеяться, чем вызывает воодушевление всех присутствующих солдат. Выстрелы учащаются, хотя, казалось бы, куда больше. Неожиданно, крылья разлетаются в стороны, раскрываясь, будто причудливый веер. При чувстве опасности, секунды раньше впивается в мозг Василисы, будто сотня раскаленных игол. Она ловит взгляд Виктора и падает на землю. Брат повторяет манипуляции, оба замирают. Ровно через мгновение, с крыльев двуединого срываются вытянутые стальные лезвия, разлетаясь во все стороны. Половина солдат падает, пронизанные насквозь. Виктор встает, занося меч над головой. Чувство тревоги заставляет Василису закричать. Обратное движение крыльев, и снова свист ветра, разрезаемого десятками лезвий. Они летят назад, вставая на места. Все солдаты мертвы. Вася быстро бросает взгляд назад и медленно встает. Справа и слева от доспеха, из-за края площадки, выпрыгивают три фигуры, закованные в латы. Весь комплект тут. «Васька!» крепит Виктор. Василиса поворачивается, чтобы с ужасом увидеть, как изо рта брата течет кровь, обогряя подбородок. На форме два кровоподтека, два сквозных ранения. Прикрывая брата собой, чтобы он успел регенерировать, Василиса встает перед группой в доспехах. «Что вам нужно?» – оскаливается Магиня. Обе руки загораются пламенем. Магия готова высвободиться, получить форму и испепелить любого. Нападающие молча расходятся в стороны, заключая девушку в круг. Женщина холодно смотрит по сторонам, делая шаг назад. Сирены продолжают вопить. Скоро все посты будут уведомлены о нападении. Она уже слышит топот ног, бегущих к месту боя военных. Перед женщиной встает сложный выбор. Спасти брата или спасти состав поста. «Ублюдки!» – бросает Вася, поворачиваясь к брату схватить за плечо и перенести на сотни километров. В момент перехода женщина замечает, как к ней быстро приближается крылатой. Он разрезает воздух на невероятной скорости, неподвластной простому смертному. Все замирает. Вспышка перехода разгорается сильнее и сильнее, готовая захватить обоих людей и унести прочь. Свет затапливает все вокруг. Василиса улыбается. Внезапно Руку прорезает болью, ощущение настолько сильное, что горло раздирает крик. Василиса выпадает из перехода в украшенном вязью коридоре на личном этаже королевы Теи. Виктора рядом нет. Вместо руки красуется обрубок. Кровь толчками выходит из ровного среза. Могиня хмурится, стряхивая кровь и рычит от гнева. Назад не вернуться. Снова выбор скончаться от кровопотери или попытаться спасти брата, вернувшись на останках ополовиненного резерва. Как назло, рядом нет ни одного предмета, которым можно было бы закрыть рану. На левой руке загорается огонь, женщина прикусывает губы, прижигая отрубленную культю. Оставляя за собой кровавые следы, Василиса пошла на поиски ее величества, облегченно выдохнув, когда из-за угла появился Люциус, семенящий куда-то с озабоченным видом. Увидев Василису, он побледнел, но затем взял себя в руки, молча смотря на нее. «Так и будешь смотреть? Или, может, позовешь кого-то на помощь?» – вызверилась Вася. Взгляд жабы Люциуса соскользит ей за спину. Успевшая обернуться Вася замечает громадного суори с белоснежными волосами, затем удар прикладом пистолета и накрывающее сознание спасительная тьма. Итак, это весьма интересно. В воздухе витает напряжение. Того и глядишь, между людьми и плотным кольцом силовиков проскользнет первая искра электрошокера. Торжественно шествующая линия оппозиционного движения за права людей наткнулась на строй органов правопорядка. Всего нашествие около тысячи человек, не такое большое количество, но внушает. Они не дошли до центра, поток людей остановили и взяли в кольцо. Сейчас по улице разносится голос рыжеволосого предводителя сопротивленцев. Он что-то говорит, опираясь на историю, прецеденты. Его активно поддерживают свои люди, рукоплескания коих и мотивируют этого болванчика. Типичный теоретик, собрал людей, а что делать дальше, не подумал. Я скучающе смотрел на зрелище, сидя в арке небольшого чердака. Центр Питера всегда радовал архитектурой. Замерев, будто бетонная горгулья, наблюдаю за акцией. Ничего криминального не происходит. Полицейские пытаются остановить шествие, не давая пройти дальше к центру. Народ скандирует короткие кричалки и пестрит плакатами. Смех, да и только. Вижу пару знакомых фигурок на передовой, рядом с Рыжим, как его там зовут. Елисей, кажется. Люди воодушевлены слабым сопротивлением. Они продолжают напирать. Цепочка силовиков отходит дальше шаг за шагом. От наблюдения за беспорядками меня отрывает вышедший на связь шляпник. Слушаю. Из динамика смарта доносятся шипящие звуки. Не сразу разбираю крики и выстрелы. Сначала кажется, что у митингующих что-то идет не так. «Алекс!» — динамик говорит голосом шляпника. «Алекс, на нас нападают!» Снова шипение. «Кто?» — удивляюсь. «Сори в основном. Взяли серый район в кольцо, решили прибрать к рукам. Думаю, оставшиеся семьи не иначе, никто больше не сунется». «Сколько вы продержитесь?» «Размышляю, где я больше нужен». «Около получаса, не больше. Тут маги, нас попросту сожгут в бараках, они перешли все рамки». Шляпник взволнован, снова слышу крики и стрельбу. Шипение в динамике. «Чувствую, у вас нет получаса». «На вопрос никто не отвечает. Дела плохи». Али устроился на соседней крыше, перемещаюсь к нему. «Надо прогуляться, дружок». Вопросительное рычание. «Все, как ты любишь. Кровь, кишки и оторванные конечности». «Рычание?» «Оставить немного тебе?» «Ну, как получится. Ты должен успеть». Бросаю взгляд на стоящее сборище и киваю одинокой фигуре на тротуаре. Айн присмотрит за братом и сестрой, а мне пора закончить давно начатое дело.